Глава 5 О шести добродетелях, планах и топоре. Тишина продержалась недолго, всего пару ударов в сердце, а потом взорвалась голосами. «Еще одну божественную войну? Безумие, ты сошла с ума! Требуется решение Великого Совета! Нам надо успокоиться и выслушать! У нас достаточно проблем, чтобы еще...» У меня закружилась голова от Гомона отздавивших со всех сторон чужих чувств. Я приложила ладонь к лбу, медленно выдыхая, и покосилась на троих рамовников и магистра, что уже вовсю спорили между собой, игнорируя меня. Большой дендрий продолжал смотреть на меня так же пристально, как и до этого, но волной накатило чужое мягкое сочувствие. Неловко улыбнувшись самым уголком рта, выпрямившись и тяжело вздохнув, я оглядела всех присутствующих. «Вы можете меня послушать?» Кажется, что мой голос потонул в общем гомоне. И никакой реакции. Что делать? Орать, как они?» Голубоглазый здоровяк снова шевельнулся, чуть прикрыл глаза, прошептал что-то беззвучно, и я, резко выдохнув, уперлась руками в стол. Было ощущение, словно сверху на меня рухнула вся алая крепость. Давление было такой силы, что подкашивались ноги, причем не у меня одной. Все присутствующие замолкли, пригнулись к столу. Магистр, охнув, осел на свой стул, и в этот момент давление пропало. Мы все, переведя дух, посмотрели на безмятежного Денри, а он медленно поднял руку и указал на меня открытой ладонью. «Благодарю, Денри. Интересный у тебя способ привлекать внимание. Действенный». Я обвела взглядом взъерошенных мужчин разной степени разгневанности, тяжело дышащих, возмущённых. Что непонятного было в словах «Моя миссия»? «Нет, помолчи», — я ткнула пальцем в уже открывший ворот Гира. «Хватит! Моя очередь. Сиди и слушай». Если бы взглядом можно было убивать, от меня бы уже осталась кучка пепла, я в этом не сомневалась. Но Гир ограничился только взглядом. Откинувшись на спинку стула, он махнул рукой, мол, «Давай, девочка, говори». И я, фыркнув, продолжила. «Так что непонятного было в моих словах? Что неясно всей длани в слове «миссия»?» «Может быть, мне надо объяснить вам, что такое миссия, которую тебе поручила Светозарная?» «Так я с удовольствием вам объясню. Это то, от чего невозможно отказаться». «Даже если тебе хочется это сделать, всегда есть то, почему ты должен». «Почему я должна эту миссию выполнить?» Я обвела взглядом молчащих мужчин. «Вы все знаете, кто я по крови и какая участь была мне уготована». «Да, я должна была стать женой этого засранца до того, как стала защитницей». «Да, я подписала себе смертный приговор, став тем, кто я теперь». «Да, без на вас всех задери, я до сих пор сомневаюсь в том, что мне по силам выполнить требования святозарной. Но разве у меня есть выход? А у вас что, много вариантов?» Ариман несет сюда своего бога, который так уж исторически сложилось, имея длинный список претензий к Пресветлой. «И если простому Люду будет милостиво предложено просто сменить покровителя, то вам...» Я сделала выразительную паузу, наблюдая за меняющимися выражениями лиц. «Вам предложат только одну участь. И если Ариман вдруг проявит благородство, то ваша смерть будет быстрой. Во славу его бога, конечно. Что вы собирались с этим делать? Умереть за святозарную? Глупец! За нее не надо умирать! За нее надо убивать!» Я рявкнула это, упираясь ладонями в стол и медленно переводя взгляд с одного лица на другое. И внезапно поняла, что уже какое-то время не одиноко в своем собственном сознании. «Тебя давно не было. Я решила дать тебе время и вижу, не прогадала. Чем занимаешься?» В голосе богини было одобрение пополам с любопытством. «Рассказываю им о кровожадных наклонностях их божества». Я, забывшись, мрачно усмехнулась, и, кажется, эту усмешку хромовники приняли на свой счёт. «Что-то ты не стремилась убивать в библиотеке!» — Гирзло нахмурился, барабаня пальцами по столешнице. «Он готов напасть. Теперь ты знаешь об этом. Скажи мне спасибо!» — с некоторым самодовольством произнесла светозарная в моей голове. «Если бы Эмил не стремился, тоже был бы сейчас цел». «А так он жив только благодаря стараниям магистра Ирвина и моим знаниям!» «Ты выдаешь себя, Гир? Серьезно собрался напасть на меня?» «Пользуешься тем, что островитянин теперь тебе не помеха?» Божество в моей голове хохотнуло, а я лишь большим усилием воли не отшатнулась, когда Гир, вскочив, практически отшвырнул от себя стул, жутко скрижеча зубами и сжимая кулаки. «Указующий!» «Я призываю тебя к порядку!» Я скосила глаза на магистра и увидела, что тот буквально искрит набранной ата. Судя по всему, приготовление Гира заметил и он тоже. «Если в прошлый раз я мог это понять, ведь Эмил твой брат и друг, то теперь подобное недопустимо». «Брат? Он сказал, твой брат, а не наш брат?» Это многое объясняло. Тоун вскочил следом, схватил указывающего за локоть и что-то коротко, резко сказал, указывая на опрокинутый стул. Несколько ударов сердца мужчины смотрели друг на друга. Затем я отчетливо услышала, как Гир скрипнул зубами. «Понял, ты прав», — сказал он Тоуну, резко выдергивая свою локоть из его руки и, подняв стул с пола, сел на место. «Ты просто мастерски обзаводишься», — «Но если не врагами, то не другами», — светозарная хмыкнула в моей голове. А потом я невольно тряхнула головой, пытаясь прогнать ледяное покалывание в висках, сопровождающее беспардонное ковыряние в моих мозгах. Впрочем, оно быстро закончилось. Ощутив странное молчаливое недоумение со стороны божества, я решила не спрашивать, что же такого она там раскопала, потому как окружающий меня мир требовал чуть больше внимания. Пауза слишком затянулась. «Послушай меня, Гир, я готова тебе поклясться хоть присветлой, хоть всеми богами разом, что не хотела Эмилу вреда, но речь сейчас не об этом». Вздохнув, я потерла переносицу, пытаясь не обращать внимания на снова обострившуюся головную боль. «Как ты не вовремя это затеяла? Ну, покопайся в моей голове на пару часов позже, а?» И внезапно всё закончилось. Кажется, Светозарная просто покинула моё сознание, чем немного выбила меня из колеи. Всегда б ты такая сговорчивая была. Так, речь о том, что у меня есть задача, и я должна её осуществить. Меньше всего я хочу повторения тех событий, а потому мне необходимо, чтобы завоевание Андарии стало настоящей проблемой чтобы к тому моменту, когда Ариман прибудет сюда, намереваясь усадить свою задницу на трон моего отца, он вдруг увидел целое сплоченное королевство, которое готово дать ему отпор. И отпор этот не обойдется для него малой кровью. Я хочу, чтобы он ощутил себя не на позиции всевластного завоевателя, а был вынужден пытаться решить все чуть более мирно». «Пытался увидеть в нас возможного союзника хотя бы в краткосрочной перспективе. «Дал мне время подобраться к нему поближе. «И это действительно возможно. «Потому что сейчас он проиграл войну на юге, и его знатно потрепали. «На открытое противостояние у него может просто не хватить сил. «Ему нужна Андария!» «Я сделала паузу, переведя дух и давая время на осмысление всего мною сказанного» и обвела взглядом присутствующих. Гир сидел, сцепив пальцы в замок в глубочайшей задумчивости. То он нервно постукивал по столу. Олли то и дело порывался что-то сказать, но тут же закрывал рот, отчего был похож на выброшенную на берег рыбу. Магистр Ирвин, скрестив руки на груди и сведя брови, смотрел куда-то перед собой, периодически шевеля губами, но не произнося ни звука. И только Денри продолжал сохранять благостную невозмутимость, пронзая меня взглядом, что пугал меня куда больше, чем вспышки гнева указующего. Я не могла понять, какую роль играет этот здоровяк, кем является на самом деле. Он обладает достаточной мощью, чтобы воздействовать на магистра и своих соратников. Он явно имеет определенный вес. «Нет, не так». «Вес имеет каждый из длани, но здесь что-то особенное, что-то пока непонятное для меня. Интересно, его молчание вызвано каким-то обетом или травмой?» «Ты сказала, что это даст тебе время подобраться поближе. Я правильно понимаю, что речь идет о...» Оля наконец, сформулировал свою мысль, перестав шлепать губами, но озвучить ее до конца так и не смог» чуть раскосых в глазах мужчины отражалось смятение и неуверенность. Да, об убийстве. Я не воспитывалась воином, и у меня уверенно нет шансов в честном поединке. Но воля светозарная ясна, поэтому мне предстоит совершить это, используя любой подходящий мне метод. Что угодно и когда угодно, лишь бы это привело к желаемому результату. Я непроизвольно понизила голос, чувствуя, что хоть в этот раз слова слетают с языка куда легче, отголосок леденящего ужаса от того, что мне нужно совершить, сжимает мои внутренности, заставляя нервно сглотнуть. «Я бы предпочла яд. Что-то убийственное, очень быстрое. Но неизвестно, сработает ли тогда посвящение божеству. Чувствую нутром, что нет». «Эта зубастая очень любит текущую кровь, и почему-то мне кажется, что неспроста». «Он наверняка не будет ожидать встречи с распростертыми объятиями», — Гир поднял на меня взгляд, не меняя позы. «Может быть, он не ожидает встретить сопротивления, но и на радушный прием явно не рассчитывает». «Наверняка», — я кивнула и снова потерла переносицу, чуть прикрывая глаза чтобы избежать хотя бы на время требовательного взгляда указующего. «Потому радушного приема не будет. Я буду умеренно дружелюбно и буду предлагать ему отодвинуть планы по немедленному воцарению в Андарии, временный союз и совместное завоевание всех тех земель, какие ему заблагорассудится. Согласие на брак, скорее всего, тоже дам. «Тихо! Отучайтесь от своей манеры перебивать меня!» Я, чувствуя волну раздражения то ли своего, то ли чужого, со всего маху стукнула сжатым кулаком по столешнице, прерывая начавшееся уже обвинение в предательстве. Боль, стрельнувшая от кисти к плечу, только добавила мне злости. «Вы что, за идиотку меня держите?» «Заткнулись, сели и пошевелили мозгами. Я должна втереться к нему в доверие». «И я буду играть роль властолюбивой и очарованной его мощью женщины, которая имеет полномочия на заключение подобного союза. Я готова с ним даже в койку лечь, если это даст мне возможность отправить его на тот свет. Кто из вас готов на большее унижение ради выполнения божественной миссии?» То он переглянулся с Гиром. Олей подавленно молчал. Большой Денри подпер голову рукой, не сводя с меня взгляда. «Какую роль во всём этом ты отводишь нам, защитница?» Наконец прервал тишину указующий. «Наконец-то мы перешли к делу. Я хочу, чтобы вы присоединились к моей армии и помогли разобраться с этим дурацким переворотом в герцогстве. А потом...» «Нет!» Я повернула голову к магистру, что, поджав губы, отрицательно качнул головой. «Что, простите, вы сказали?» Мы не вмешиваемся в политические дрязги власть придержащих. С проблемами герцогов, мятежниками и всем этим храмовники тебе не помогут. По крайней мере, с нашего приказа. Добровольно тебе помочь может любой, мы это не запрещаем и не порицаем. Ирвин глянул на меня с легкой грустью, словно извиняясь за свои слова. Я же стояла с трудом, сдерживая брань, рвущуюся с языка. «Каков был твой дальнейший план?» Гир снова привлек мое внимание. «Присоединить храмовников к действующей армии, усилить ими охрану гарнизонов на границе с Ульманом и охрану столицы», — медленно проговорила я, не сводя взгляда с лица указывающего. Тот, мгновение помолчав, кивнул. «Противостояние дракону и его полководцу — вопрос не политики, а веры. Мы присоединимся к армии королевства». «Я лично отправлю письма в другие комтурии и обращусь в Великий Совет, если потребуется, но...» Гир сделал выразительную паузу, прищурившись и наблюдая за моим выражением лица. А я не сдержала скептическую ухмылку. «Конечно, без какого-нибудь «но» не могло обойтись. Кто бы сомневался?» «Только после того, как вопрос с фиральским герцогством будет решен». «И в этом крае снова воцарится покой и законная власть», — закончил храмовник, и я кивнула. «Согласна. Я напоминаю, что законная власть — это та, что исходит с позволения королевской семьи». Гир, вскинув удивлён на брови, уже через мгновение, понимающий, хмыкнул и согласно качнул головой. «Ну, хоть тут нет никаких противоречий». «Отлично», — Тогда я предлагаю на этом закончить обсуждение моей миссии и вернуться к делам насущным». Бросив короткий взгляд на магистра, я опустилась на свое место, внезапно ощутив, как сильно меня вымотал этот разговор. В целом я получила меньше, чем хотела, но больше, чем могла бы. Гир не был похож на человека, что будет разбрасываться обещаниями. Тем более при соратниках и своем непосредственном командовании хотя, конечно, от магистра я не ожидала такой подставы. Очевидно, что мои представления о власти защитницы несколько не совпадают с реальностью. Жаль, что нельзя щелкнуть пальцами и просто отправить верных поклонников моей покровительницы в нужную мне сторону. Магистр Ирвин, коротко поблагодарив меня, обвел взглядом всех присутствующих и сразу перешел к главным вопросам. «Как вы знаете, на сегодняшний день должность комтура свободна. Кандидатов на нее немного, и я, пользуясь своим правом магистра фиральской комтурии и настоятеля Алой Крепости, хотел предложить эту должность тебе, Гир». Хромовник сдержанно улыбнулся старцу, но тот, сделав паузу лишь для короткого вдоха, продолжил. «Должность комтура требует взвешенных решений». Хладного рассудка и умения оставить общее благо и орденские порядки выше собственных чувств. Поэтому и я изменил свое решение. В комнате повисла тишина. Я старалась не шевелиться и смотрела в одну точку, буравя взглядом столешницу из темного дерева. «Я понимаю, магистр», — Гир отреагировал на удивление спокойно. «И он действительно был спокоен» потому как от него до меня донеслось лишь легкое чувство досады, тогда как со стороны Оллия и Толна я ощутила целый спектр чувств от глубочайшего недоумения до легкой нервозности. Ввиду того, что на этот пост претендуют братья-рыцари из других комтурий, что ни в коем разе не делает их менее достойными, но явно делает менее осведомленными, Я бы предпочел передать эту должность в руки человека, не понаслышке знакомого с нашими порядками и проблемами. Потому решение мне видится такое. Или мы выбираем комтура из длани, голосуя с учетом того, что гиры голосования выбывает. Или ты, храмовник, доказываешь мне, что дела веры и комтурии тебя заботят выше личных а проявленная горячность была лишь досадным и редким недоразумением. «Ваше мнение, братья-рыцари?» Я искоса посматриваю на сидящих за столом мужчин. Они явно были выбиты из колеи происходящим. Очевидно, что никто и предположить не мог, что следующим камтуром может стать Нигир. «За испытание!» — наконец произносит Оллей. То он кивает, соглашаясь. Денри медленно прикрывает глаза и склоняет голову. «Хорошо. Брат Ханс вызвался обучать защитницу, но не довел дело до конца. Теперь это станет твоим испытанием, Гир. Посему ты будешь сопровождать Эвелин, пока ей не придет время возвращаться в столицу». «Эх, не было печали». Мы с Гером одновременно посмотрели друг на друга, и я была уверена, что в голове храмовника мелькнула такая же мысль. Почту за честь, магистр. Он снова смиренно склонил голову, и мне осталось только мысленно поаплодировать его выдержке. Старец бросил короткий взгляд на меня, словно вспомнив, что было бы неплохо хотя бы формально поинтересоваться, нужен ли мне такой учитель. И я, конечно, согласно кивнула. Учитель был не просто нужен, он был жизненно необходим, особенно учитывая то, что завтра я планировала покинуть крепость, а значит, полагаться на магистра уже было нельзя. Дальнейший совет прошел достаточно буднично и в какой-то мере скучно. Я понимала, что мне стоило бы прислушаться к разговорам о хозяйственном обеспечении, о размещении беженцев из Кохши, о новостях, которые принесли вернувшиеся из других Камтуре члены Длани, но чувствовала, что просто клюю носом. Усталость наваливалась безкомпромиссно, давя на корню любые мои попытки анализировать происходящий вокруг диалог. В какой-то момент это наверняка стало заметно, но никто не подал вида. Наконец я почувствовала, что встреча подходит к концу. Паузы между репликами становились больше, беседующие устало реагировали на собеседников, погружаясь в свои мысли. «Я считаю, что на сегодня мы обсудили все вопросы», — в унисон моим умозаключением огласил магистр. Все присутствующие согласно кивнули, заскрипели по каменному полу отодвигаемые стулья, лязгнул засов на двери. Каждый из храмовников перед выходом разворачивался ко мне лицом и делал короткий кивок. Настоятель крепости, видя, что я не тороплюсь вставать со своего места, также задержался за столом, ожидая, пока все выйдут, явно готовый к новой порции моих вопросов. За дверями я увидела прислонившегося к стене Харакаша, но выходящий последним Олей аккуратно закрыл дверь в зал словно пресекая любую возможную попытку островитянина попасть внутрь. «Почему вы отказали мне? Я...» — магистр поднял ладонь, не дав мне договорить. «Защитница, вы не знакомы с порядками этого места, и я вас не смею винить за это. Вы выросли в замке среди высшей знати, да и многие другие министры с удовольствием вмешиваются в политику, оказывая поддержку то тем, то другим». «Чем ближе к столице, тем больше соблазнов. Мы стараемся держаться от всей этой возни в стороне». Выудив откуда-то из недр своей мантии кисет, магистр ловко набил трубку, разжег ее с пальца и затянулся, пуская колечки сизого терпкого дымка. Вздохнув, я потерла лицо ладонями и уставилась в беленый потолок. «Нет». Конечно, позиция магистра, что не желает впутывать своих людей в политические разборки, заслуживала всяческого почтения, но мне от этого были одни проблемы. «Кто такой Денри? Что он за человек? Почему он всегда молчит?» Я вспомнила давящее ощущение на плечи и чуть поёжилась. Ирвин, заметив мое состояние, коротко хмыкнул, сделал глубокую затяжку и медленно выдохнул дым к потолку. Длань формируется особым образом. Каждый из нее должен соответствовать определенной добродетели, неважно, кто какой. Но добродетелей шесть. Я глянула на магистра, и тот кивнул. Одной из них должен соответствовать магистр и настоятель крепости. «Какова моя добродетель?» Лукавый взгляд почти прозрачных глаз настиг меня внезапно, заставив задуматься, хоть и совсем ненадолго. «Вера», — ответила уверенно я, и старец кивнул снова. «Правильно!» Выпустив еще одно облачко дыма, магистр покосился на дверь, словно о чем-то раздумывая, а потом вздохнул. «В молитвеннике есть расшифровка каждой добродетели». С ее помощью нетрудно догадаться, что олицетворяет Денри. Я тут же залезла в поясную сумку, извлекая молитвенник и шурша его страницами. Найти расшифровку добродетелей труда не составляло. Они были в самом начале, после благодарственной молитвы. Заметив, что я открыла нужное, магистр, затянувшись, попросил меня прочитать вслух. Отказывать ему не было причин. Достоинство. Относись к себе с уважением. «Ты человек, а значит, заслуживаешь этого». «Мужественность. Не отступай перед собственными страхами, и тогда они отступят перед тобой». «Великодушие. Не держи зла, прощай обиды, и пусть дух твой будет чист и светел». «Спокойствие. Не волнуйся из-за пустяков или вещей, обычных и неизбежных». Я запнулась, понимая, что с добродетелью Денри уже определилась. Но магистр Ирвин вопросительно глянул на меня из-под кустистых бровей, и я продолжила чтение. «Благородство. Не стыдись ошибок, стыдись отсутствия раскаяния. Не стыдись незнания, стыдись нежелания знать. Не стыдись доброты, стыдись равнодушия. Вера. Верь в избранный тобой путь» но не дай ей ослепить тебя. В пропитавшемся табачным листом и травами воздухе повисла тишина, нарушаемая лишь шипением трубки. «Ты хорошо показала себя на совете сегодня», — вдруг сменил тему магистр. «Не буду осуждать некоторые твои высказывания. Все же, наверное, божества не стареют. Они все так же горячи, как в те давние времена». «А ты понимаешь, присветлую куда лучше меня, ибо гораздо к ней ближе». Я молчала, чувствуя, что старец сказал не все, что думал. Не желая нагло нарушать его личное пространство и вламываться в мысли, мне оставалось только прислушиваться к его эмоциям, сменяющим друг друга, и гадать, о чем думает этот человек. Беспокойство, чуть колючее, будто новое шерстяное одеяло. Надежда невесомое, как прикосновение весеннего ветра. Страх. Старый, словно присыпанный пылью и пеплом. Принятие, как отполированная временем доска из дуба. И угасание. Трещина, медленно расходящаяся по высушенному дереву. «Магистр, с вами все хорошо?» Я аккуратно коснулась пальцами старческого запястья, выдёргивая настоятеля Алой крепости из размышлений. «Да», — ответил он через пару ударов сердца, — «я просто очень давно не бывал на родной земле. Как любой потомок островного народа, я должен посещать её, чтобы продлевать свою жизнь, напитываться силой туманного, но...» Ирвин, задумчиво пожевав мундштук трубки, качнул головой из стороны в сторону и едва заметно улыбнулся. «Вы не хотите?» — я с беспокойством смотрела в морщинистое лицо магистра, уже зная, что он ответит. «У меня осталось немного дел, защитница. Я завершу их, а потом... а потом решу». «Может ли старик попросить юную деву оставить его один на один с его воспоминаниями?» Ирвин улыбнулся, огладив бороду, и я, молча встав, вышла из-за стола, коротко поклонилась магистру и покинула зал, притворив дверь за собой. «Ты уже все решил. Возможно, в тот день, когда я привезла твоего внука в белом саване». В коридоре меня ждал только Харакаш, прислонившись спиной к противоположной от входа в зал стене. С безразличным видом, стрельнув взглядом мне за спину, островитянин тут же занял привычное место по левую сторону от меня, молча сопровождая по коридору. Я на разговор не нарывалась. Мне было о чем подумать. Например, о том, что теперь я буду находиться бок о бок с Гиром, с которым хрен поймешь, как себя вообще вести, который как бы не подумывает о том, чтобы свернуть тебе шею, а потом сказать, что так и было, или о том, за что хвататься в первую очередь, Мысли о так не кстати похищенной девушке мерзко скребли, будто когтями по моей совести, а разум упорно твердил, что надо не по герцогству скакать, устраивая детективно-розыскные игры, а искать голову змеи и рубить ее без всяких сожалений. «Кстати, о рубке. Харакаш, а где я могу найти графа Бернарда?» «Скорее всего, он во внутреннем дворе». «У графа неплохо получается находить общий язык с краснорясочными, потому он нашёл совершенный способ и солдат в форме держать, и самому пар выпускать». «Совместные тренировки?» — Харакаш молча кивнул мне в ответ. «А ты не хотел?» «Хотел, но магистр предупредил, что лучше этого не делать. А теперь после того, как я протёр пол библиотеки их главнюком, «Ирвин, наверное, настаивал бы на том, чтобы запереть меня в келье до самого отъезда. Хорошо, что он уже завтра». Чуть замедлив шаг, я слушала беззаботную болтовню островитянина. И мне даже не нужно было использовать чутьё, которое к тому же уже не работало с мастером меча, чтобы понять, тот куда более сосредоточен и менее весел, чем пытается показать. «Через сколько лет тебе нужно побывать на островах?» Я задала этот вопрос так же непринужденно, в тон своему наставнику, и с легким ехидством услышала, как он вдруг споткнулся на ровном месте, сбивая шаг. «Странный вопрос. Отчего он возник?» Легко догнав меня, мастер меча заглянул мне в лицо и вздохнул. «Дело в магистре?» «Да», — не стала скрывать я. «Мне кажется, я думаю, что он не собирается туда больше возвращаться». «Он же умрёт, если не сделает этого, верно?» «Умрёт». Островитянин пошёл рядом со мной, периодически посматривая на меня краем глаза. «По истечении срока он начнёт стариться очень быстро. Буквально за пару дней, я думаю, учитывая его возраст. Скорее всего, это будет лёгкая смерть, похожая на глубокий сон. «Ты так говоришь, словно это нормально. Я искала в своей душе гнев или хотя бы раздражение» но находила только странную усталость и нежелание противиться сложившейся ситуации. Даже мое недовольство было вызвано лишь отголосками упрямства, но нереальным желанием что-то попытаться изменить. А что в этом ненормального? Это его право выбрать время для смерти, и она будет легкой и ласковой. Он не будет умирать, пытаясь запихнуть собственные кишки в живот или задыхаясь от того, что нанизан на чужое копье, как жук на иглу. «Милосердная смерть для служителя Пресветлой. Что тебя не устраивает?» Я вздохнула, чувствуя талику яда в голосе своего наставника. Мне сложно было понять всю палитру чувств, какую он испытывал к своему бывшему земляку. Казалось, что он одновременно и уважал его, и презирал, сочувствовал и злорадствовал. Так сколько осталось? Мы спустились на первый этаж крепости вошли во внешний двор, присыпанный лёгкой снежной пылью, и, пройдя через ворота, разделяющие призамковую территорию на две части, вышли во внутренний двор. «Четыре года», — мастер меча пожал плечами, снова глянув на меня. «Достаточно ещё времени, и я не собираюсь помирать от старости, если тебя это интересует. А вот и граф!» Харакаш ускорился, направляясь к импровизированной арене, и мне ничего не оставалось, как пойти следом. Граф, весьма дружелюбно беседовавший, очевидно, с кем-то из храмовых воинских наставников, наблюдал рукопашную схватку в центре арены и весьма смутился, увидев меня. Сделав несколько быстрых шагов в мою сторону, он, склонившись в коротком, неглубоком, но, как я уже понимала, вполне позволительном в данной ситуации поклоне, спешно выразил свою радость касательно моего выздоровления и предложил пройти для беседы в крепость». В некотором недоумении я согласилась, коротко скользнув взглядом по бывшему собеседнику графа, лицо которого мне было незнакомо, и по двум полураздетым исходящим парам фигурам борцов. Граф тут же выпрямился и, перекрыв обзор арены, попросил следовать за ним. Бросив короткий взгляд на островитянина, я увидела совершенно невозмутимое лицо и, не понимающий поморщившись, пошла за Бернардом, пытаясь понять, в чем причина такой неловкости и поспешности. Пойдя в крепость с внутреннего двора, я украдкой подышала на чуть замерзшие пальцы. Да, весна вступала в свои права даже на севере Андарии. Но делала это явно неторопливо. И хотя морозы тут были значительно менее страшными, чем где-нибудь в Сибири или еще пуще на Дальнем Востоке, но все же были. А одеться теплее перед выходом я не додумалась. «Прошу прощения, что вам пришлось это видеть», — начал рассыпаться в извинениях граф. Я снова вопросительно покосившись на островитянина и не увидев у того никакой реакции, дождалась, пока граф проговорит некоторую часть заготовленных извинений, потом прервала его, подняв руку перед собой, и поинтересовалась, о каком, собственно, зрелище идет речь и за что он извиняется. Мне стоило большого труда не рассмеяться, когда я услышала, что все дело в полуголых борцах. «Ну да, я же принцесса», Незамужняя женщина благородных кровей. Смотреть на полуголых мужчин мне не полагается, как и многое другое, что я уже успешно делаю. Впрочем... Успокоив Бернарда, что я даже не заметила причину его неловкости, я уточнила, готова ли армия завтра утром покинуть стены Алой крепости. Да, магистр оказал нам радушный прием. Лошади и люди хорошо отдохнули. Мы смогли пополнить запасы провизии и значительно обновить рацион за счет крепостных складов. Куда необходимо спланировать переход? Я чуть прикрыла глаза, еще раз взвешивая все «за» и «против». «Герцогскому замку!» Пора нанести личный визит, раз уж граф Стефан не изволил прислать гонцов. Бернард, едва заметной согласной улыбкой, оценил мой пассаж с умышленным понижением старшего сына покойного герцога Осберда в титуле и уточнил, будут ли еще какие-то приказы. Приказов у меня не было, потому я с чистой совестью отпустила графа Васвояси и, повернувшись к островитянину, вперила в него взгляд, мол, какого рожена мы шли через холодную улицу, когда можно было пройти через крепость. Мастер меча хмыкнув, предложил показать мне причину. Причина стала мне понятна через получасовое блуждание по пустым коридорам. Эта часть алой крепости напоминала настоящий муравейник, пронизанный ходами, что переплетались в настоящий лабиринт. Харакаш пояснил, что когда-то нижние этажи этой части крепости были остатками скалы. Когда-то давно здесь было только скромное прибежище для желающих отрешиться от проблем большого мира и посвятить себя служению божеству. Мирные храмовники возделывали окрестные земли, занимались охотой, выделывали шкурки и жили в аскетичных, вырубленных прямо в скале кельях. Поселение медленно разрослось, твоя покровительница начала жаждать большего, а с ней и ее последователи. Возникли храмы и камтурии, появилась надобность в крепостях. Ясное дело, никто не стал ломать тут все и перестраивать заново, и эта часть была отведена под разные склады, сушильни, и прочие важные, но не требующие ежечасного посещения места. Островитянин, чуть помедлив перед очередной развилкой, пожал плечами и повернул в правую сторону, к уходящей вверх лестнице. «Откуда ты так много знаешь об этом месте?» «Ты валялась в беспамятстве. Альвин валялся в лазарете. Что еще мне было делать? Местные служители вполне не прочь рассказать историю своей обители». «Если видят, что их кто-то действительно готов слушать». «Что, прям таки все?» «Ну, не все, конечно». Харакаш глупо хохотнул, а я закатила глаза, представляя, как этот лысый чёрт терзает случайно встреченных в коридоре храмовников вопросами. «Но, так или иначе, мне было с кем поговорить и что послушать». «А почему ты не спросил об этом магистра?» «Он достаточно охот», «Я недостаточно охотно...» — оборвал меня островитянин, тут же растеряв свою веселость в голосе. «У магистра много дел, да и, кроме того, мы с ним совсем не друзья». «Почему?» «Из-за того, что он...» — я на всякий случай огляделась и понизила голос до шепота, хоть в коридорах мы так никого и не встретили. «Не поклоняется туманному?» «А вы весьма догадливы, принцесса!» Островитянин сарказмом чуть склонил голову, и я недовольно фыркнула. Но тут же спохватившись, схватила его за локоть, не давая убежать на пару шагов вперед и исключить возможность обсуждения такой щекотливой темы. Харакаш скривился, но вырываться не стал, замедлив шаг, и идя рядом со мной. «Но ты же сказал, что туманное это вполне позволяет. Тогда еще до прибытия в крепость, помнишь?» «Помню, но если это позволяет туманный почему ты спрашиваешь, чем недоволен я?» Мастер меча снисходительно покосился на меня сверху вниз и усмехнулся. «Да-да, Эва. Я всего лишь человек. И вполне могу не одобрять то, что допускает мое божество. Как и ты. Идем. Я хочу навестить Альвина в лазарете так, чтобы мне не пришлось воевать с местными целителями. А время уже позднее». Оставшийся путь мы прошли в молчании. Островитянин вывел меня на второй этаж, указав рукой на коридор, сообщил, что если я пройду дальше, то увижу уже знакомые мне части крепости, и шустро исчез из поля моего зрения. Мне ничего не оставалось, как пойти к себе в комнату, чувствуя, что от усталости начинают слепаться глаза. День был нервным, насыщенным событиями и потрясениями, а потому мое желание воссоединиться с кроватью было вполне объяснимым. Скрипнув дверью, я шагнула в полумрак комнаты, повернулась к двери легким усилием воли, заставляя знак на своей ладони засветиться чуть ярче, чтобы видеть хоть что-то, и закрыла ее на засов. Волна чужих эмоций докатилась до меня слишком поздно, чтобы я снова повернулась к двери и распахнула ее, но достаточно рано для того, чтобы суметь упасть на одно колено, перекатиться в сторону, уходя от возможного удара, и осветить резко вспыхнувшим на ладони символом божества комнату. «Дора?» Я понимающий уставилась на девушку, что сжимала в руках топор наподобие того, каким кололи в кохше дрова. «Что происходит?» «Дора, давай поговорим». Я медленно опустила правую руку. «Как минимум для того, чтобы не светить нежданной гости прямо в лицо» но и чтоб в случае чего быстро достать меч. Понимание того, что светящаяся ладонь будет выдавать моё местоположение даже тогда, когда я сожму рукоять, догнало меня спустя пару мгновений. Моя бывшая служанка скривила лицо в гримасе боли, шевельнула губами, словно силясь что-то сказать, но издала лишь сдавленный стон». Сильные, привыкшие к тяжёлой работе руки, решительно перехватили рукоять топора, и Дора сделала шаг вперёд, окончательно перекрывая мне дорогу к двери. Кажется, вот сейчас тот самый момент, о котором говорил Каракаш. «Бегать и громко звать на помощь!» Я и заорала, что было силы. «На помощь!»